Глава 12. Пов Алиса. е щ ё пару месяцев назад моя жизнь была простой и понятной, не всегда идеальной или веселой, бывало всякое, но я хотя бы точно знала, чего ожидать от следующего дня, знала, чего хочу, с кем общаюсь, что мне нравится, что не очень. А теперь все изменилось. Базовые настройки сбились, к ним не вернуться, а как все настроить по-новому, я пока не понимаю. Перемены пугают, слишком много всего, событий знакомств, чужих жизней и проблем, невольной свидетельницей которых я стала. С тоской вспоминаю те дни, когда душевные переживания вызывали лишь долгие обновления в любимых играх или поражения в виртуальных боях. и неспешно бреду по одной из центральных улиц, вдыхаю ароматы просыпающейся природы, что готовит город к празднованию международного женского дня, и гоняю мысли в голове в надежде разобраться. Сегодня я выбежал а из школы одной из первых, обгоняя м л а д ш и к л а ш е к а все потому, что Илюша и Ваня снова позвали меня на тренировку по футболу, и никак не хотели мириться с отказом. После того веселого вечера в бургерной все закрутилось очень уж стремительно. Ребята, кажется, полностью приняли меня в компанию, и это вроде бы хорошо, но появилась проблема — гигантская, катастрофичная. Главная причина, по которой я чувствую себя так, словно меня выбросили в бушующий шторм без спасательного круга. Мне похоже, нравится... Мироненко, не Хованский, не Ваня из сети. Парень, что по настоящему меня волнует, идиот, который придумал странную игру в дружбу, обещав легкую победу, но в итоге убил меня сам. Я будто в симуляции, вокруг ничего настоящего. Не понимаю собственных эмоций, не могу их контролировать. Все решает система. И какой-то глупый геймер, совершенно не заботящийся о моих чувствах. Симпатия к Ване из сети была отправной точкой, потребовавшей прыжка веры, и я прыгнула. Но зря. Все перевернулось, запуталось. Мироненко теперь не о т с т а ё т Всё время зовёт куда-то, пишет, и я, стыдно признаться, жду этого. Жду его сообщений, жду задорного Алиса за спиной, а ведь у него на минуточку есть девушка. Да и делает он все это ради моего сближения с Ваней, которая теперь не имеет никакого смысла. И это еще не все волны, что накрывают меня с головой день ото дня. В школе все таращится, стоит п а р н я м подойти поболтать, а Лола – это ведь ее компания. Но из-за Кирила она больше не может тусить с ребятами, как раньше. Вдруг она решит, что я пытаюсь занять ее место. Ей сейчас и без того тяжело. Не хотелось бы сделать хуже. Еще Лева, которого обидел мой и г Нор. Да я даже не помню, когда последний раз заходила на сервер к своим ребятам. Мой мир рушится, а я не знаю, как это остановить. Не знаю, что делать. Что мне нужно? Пытаюсь ловить в о л у н ы голыми руками, но толку-то. На место их уже не вернешь. Ноги сами выбирают маршрут, приводя меня в знакомый район, где раньше жили мы с мамой. Старенькие панельные многоэтажки выглядят такими блеклыми, будто какой-то злодей украл все яркие цвета. Еще немного петляю по дворам и добираюсь до жилища. Второй половины семьи Романовых. Нос щиплет от холода, сердце наливается свинцом, а в голове появляется странная мысль: хочу домой. Не туда, где живу сейчас, а туда, где все знакомо и безопасно. На новом месте неплохо, но обстановка слишком хрупкая. Страшно лишний раз сделать шаг, чтобы ничего не разбить. А я что-то так устала. Поддавшись порыву, шагаю к подъезду девятиэтажки, преодолевая четыре пролета и смело жму на кнопку дверного звонка. Алиса? удивленно вопрошает тетя Катя, распахнув дверь. Здравствуйте, смущенно произношу я и переступаюсь с ноги на ногу, пытаясь о т о г р е т ь с я Привет, солнышко, ты проходи, проходи, т р о т о р и т она. Гриша еще на учебе. Подождешь его сама, ладно? Я бы с тобой чайку выпила, но мне уже пора обратно в цветочный. Там в холодильнике суп и котлеты. Ну ты и так разберешься. Тетя Катя хватает лавандовый плащ с вешалки и накидывает его поверх теплого вязаного платья, а затем поворачивается ко мне и озадаченно хмурится. Как же Гриша похож на нее, этот изгиб широких бровей. Сморщенный острый подбородок. Солнышко, у тебя все хорошо? Да, натянуто улыбаюсь. Я просто была неподалеку и решила заглянуть. В светлых глазах т ё т и мелькает изморозь беспокойства, и мне становится совестно. в с ё хорошо, т ё т ь Кать, вам не о чем переживать. Она бросает взгляд на наручные часы, но не торопится покидать квартиру. Честно, я просто соскучилась, п р о д о л ж а ю оправдываться. Это ведь не запрещено? Конечно, нет. Тетя Катя ласково проводит пальцами по моей щеке. Я всегда тебе рада и тоже скучаю. Оставайся до ужина, хорошо? Я заскочу в пекарню по пути домой, принесу твоих любимых пирожков с кислой вишней. Хорошо. Я благодарно улыбаюсь. Почувствую себя чуточку лучше. п р о в о д и в тетю, направляюсь на кухню. Аппетита нет, поэтому просто завариваю себе чай в чашке, которую дядя привез для меня с севера, а затем шагаю в спальню брата. Беспорядок заставляет брезгливо поморщиться, и я принимаюсь за легкую уборку. Заправляю постель, разбираю завал на компьютерном столе и открываю окно, чтобы проветрить комнату. Сажусь в широкое кожаное кресло и включаю компьютер. Гудит системный блок, плечи расслабляются, а с экрана на меня смотрит мультяшная девушка в откровенном наряде. Мальчики такие мальчики. Не знаю, на какое количество времени выпадаю из реальности, но в один миг меня нагло возвращают. Наушники исчезают с головы, кресло крутится. А перед лицом появляется удивленная мордашка Гриши. Это что за вторжение? – спрашивает он. Эй, отпусти! п ы т а ю с ь вернуться к компьютерной мыши и клавиатуре. Ты м н е катку сольешь? Ты еще из моего аккаунта играешь? Я тебе рейтинг поднимаю. Поворачиваюсь к монитору и понимаю, что уже поздно. Ну вот, вздыхаю я, о т к и д ы в а я с ь на спинку кресла. Всё испортил. Гриша сводит темные брови, к п е р е н о с и ц е разглядывая м о ё лицо, сканирует, пытается прочитать. Опускаю нос, покусываю нижнюю губу. Тяжесть в груди вновь нарастает. Что, мне уже и в гости зайти нельзя? спрашиваю обиженно. Я этого не говорил, но лучше бы ты предупредила о своем визите. Мужская б е р л о г а может шокировать такое юное создание. Ой, г р и ш а чего я у тебя тут не видела? в с ё чего я не хотел, чтобы ты видела. Сказать нечего, поэтому молчу. Брат легонько щелкает меня по носу, отходит к подоконнику, чтобы закрыть окно, а после валится на кровать и закидывает руки за голову. Ну, рассказывай, что случилось. с п р а ш и в а е т он серьезно. Обязательно должно что-то случиться. Нет, но я слишком хорошо тебя знаю. Проблемы дома? Мотаю головой. Слолы поссорились. И я снова молча отвергаю эту версию. Школьные драмы. Продолжает гадать Гриша. Не произношу ни слова, потому что все объяснения на самом деле жалкие и унизительные. Алис, ласково зовет брат, говори, как есть. Это же я. Да не о чем говорить. Гриша садится на кровати, вытягивает ногу, цепляя ступню к кресло, и притягивает меня ближе. А так и не скажешь. Он склоняет голову. Кто он? н е Нарисованный, надеюсь. Лучше бы нарисованный. Морщусь я. Что он тебе сделал, Гриша воинственно подбирается? Ничего, я могу быстро ему объяснить. Нет, это лишнее. Тогда в чем дело? Детектор лжи по имени Гриша мгновенно подключается к телу. У меня никогда не было секретов от брата, и он ни разу не заставлял меня жалеть об оказанном ему доверии. У него есть девушка. Совсем не весело у х м ы л я ю с ь я. И что? И то. Неужели ты тоже? Тоже что? Изменщик! Ты чи в него пальцем? И Гриша отклоняется, поднимая раскрытые ладони. Считаешь, что это нормально встречаться с одной и при этом крутить со всеми подряд? Эй, эй, я так не считаю. И я в жизни никому не изменял. Вот и не смей, иначе я вытащу твой комп во двор. И р а с ф и г а ч ь его молотком, ясно? Алиса, выдохни. Хрипит брат. Ты меня пугаешь. И не только тебя. Я сама в ужасе. Видишь, все это не для меня. Все было отлично, пока моим окружением были лишь те, кого я хорошо знаю и кому доверяю. Не надо было впускать в свою жизнь кого-то еще. Ты не можешь до конца дней запереться. Могу. Мой резкий голос отражается от стен и бьет по вискам. Могу попытаться, добавляю, куда тише. Алиса вздыхает. Гриша и ловит мои руки, крепко сжимая их в ладонях. Послушай, все не так страшно, как тебе кажется. Новые друзья – это прекрасно. Влюблённость – это прекрасно. Перемены. Это ужасно, заканчиваю я. Они забрали у меня все, что я так любила. А ты представь, что они могут тебе дать кое-что получше. Например, нервный срыв, например, опыт, воспоминания, эмоции. Это и есть жизнь, настоящая. Все через это проходят. Ты сейчас о Юле? называю имя девушки, что пару лет назад разбило Грише сердце, и о ней тоже. Кивает он, а в родных глазах расползаются трещины давней боли. Хочешь сказать, что не жалеешь? Не хотел бы все изменить, вычеркнуть этот период из жизни? Сейчас уже нет. Было и было, я это пережил. Уверенно заявляет брат. И мне очень хочется позаимствовать хотя бы часть этой силы. Алис, чтобы там ни было, ты справишься. У героев нет выбора. Я не герой. Все они так говорят. Это комплекс железного человека. с л ё з ы огорчения жгут глаза, и я устало прикрываю веки. Тони Старк точно не страдал от комплексов. Глупая о т с ы л к а Да, ну тогда комплекс Стора. А у этого была депрессия. Но он же справился, разве нет? Он бог, а ты, моя младшая сестра, это куда круче. Весело восклицает Гриша, и я вымученно, но смеюсь. Прости, не знаю, откуда во мне столько драмы. Может, от Лолы опылилась. Ты? Девочка-подросток. Было бы странно не п р о я в и с ь у тебя подобных загонов. Я даже рад увидеть тебя в этой стадии пубертата. н у спасибо, братец Клоп. Не за что, мышь сестрица. Смотрю на Гришу, и он задорно подмигивает мне. Молчим несколько секунд, а затем я слышу вопрос, который в последнее время звучит в мой адрес довольно часто. Как там Лола, кстати? Когда я видел ее последний раз, она выглядела очень печальной. Плохо, отвечаю хмуро. Она недавно рассталась с парнем из-за его измены. Я такого никому не пожелаю и уж точно не хочу участвовать в подобном. Не хочу ни с кем соревноваться, никого отбивать и мучиться тоже не хочу. Гриша с пониманием кивает. А я, она скоро вытираю слезы с щек. Я понимаю, что мне нужно сделать. Выход один: разорвать договор о дружбе с Мироненко. Мне нравилось быть частью реальной, а не виртуальной компании, но придется от этого отказаться. Что поделать? Такова цена за безопасность моего сердца. Домой я возвращаюсь поздно вечером. День проведен н ы й с Гришей за компьютером. И ужин в компании т ё т и Кати немного поправили мое моральное состояние, а твердое решение о дальнейших действиях утихомирило волны переживаний, оставив после себя только сухую усталость. Быстро принимаю душ и забираюсь в постель, едва держа глаза открытыми, но не успеваю заснуть, потому что в мою спальню заглядывает мама. Она сообщает, что завтра после школы. Мы с ней и Лолой отправимся по магазинам, чтобы подготовиться к школьным танцам. Подарок от Виталия на 8 м а р т а Не уверена, что хочу идти на эту тусовку, но шопинг вместе с мамой и Лолой, которая по словам родительницы с радостью на это согласилась, кажется не такой уж плохой идеей. Милая, тебя что-то тревожит? – спрашивает мама, сидящая на краю моей постели. Может, хочешь поговорить? Все нормально, отвечаю я и смачно зеваю. Не волнуйся. Как я могу о тебе не волноваться? Она ласково поглаживает меня по груди через мягкое одеяло, и ее нежность мигом успокаивает сердце. Ты же знаешь, что я всегда рядом, да? Конечно. Сонно улыбаюсь. Это ведь не из-за переезда? Мне казалось, что мы все неплохо справляемся, но, возможно, я чего-то не заметила. Нет, дело не в этом. Можно я потом тебе все расскажу? Спать хочется. Конечно. Спокойной ночи, родная. Мама целует меня в лоб и встает. Спокойной ночи. Отзываюсь я и засыпаю, как только закрывается дверь. Праздничное утро начинается с трех букетов роз, ожидающих в столовой и завтрака, приготовленного Виталием. Мама радостно чирикает, рассыпаясь в благодарностях. Лола чисто и искренне улыбается впервые за последние дни. Да и у меня настроение поднимается. Правда, стоит нам со Спивак выйти из дома и сесть в машину, как мы обе заметно с н и к а е м Едем молча. погрузившись в мысли и стихим с о ч у в с т в и е м улыбаемся друг другу, прежде чем разойтись в школьном коридоре в разные стороны. Думаем, обе понимаем, что в наших жизнях происходят не самые приятные перемены, но сил на поддержку друг друга пока нет. Да мы не настолько близки. Каждая пытается справиться со своими проблемами самостоятельно. Проходят первые несколько уроков. На партах девчонок растут стопки из т ю л ь п а н о в завернутых в прозрачную фольгу. У меня же цветок всего один, традиционно подаренный Игорем, но за то какой: ярко-красный с махнатыми краями плотных лепестков. Спасибо, говорю я соседу по парте, аккуратно опуская цветок. Не за что, скромно улыбается Игорь и шумно втягивает носом воздух. будто собираясь силами. Алиса, а ты придешь сегодня на танцы? Эм, я. Странный блеск в глазах соседа меня немного смущает. Дорогие дамы. Раздается вдруг торжественный возглас. Поворачиваюсь к распахнутой двери и вижу Хованского с огромной корзиной тюльпанов в руках. Его пшеничные волосы уложены гелем. рубашка ослепляет белизной, как и широкая улыбка. От лица парней из одиннадцатого В разрешите поздравить вас с праздником. Ваня проходит по рядам, в р у ч а я каждой девочке по цветку. Маришка чуть было не подскакивает на стуле, когда очередь доходит до н е ё и они с Хаванским перебрасываются парой фраз, что тонут в общем гомоне. Вот вы пендрёжники. Бурчит Игорь. Тихо хмыкаю, не желая спорить с правдой. Ваня добирается до моей парты и протягивает тюльпан нежно-розового цвета. Алиса. Галантно кивает он. Принимаю цветок, скромно улыбаясь. Не дрожу по рукам, не учащенно г о с т у к а с е р д ц а Смотрю на милые ямочки хаванского и понимаю, что его очарование для меня безвозвратно поблекло. Если в наш город постепенно приходит весна, то в мою душу наоборот заглянули заморозки. Вот м а р и ш к а обрадуется. Спасибо, Вань, произношу я и кладу тюльпан рядом с тем, что подарил мне Игорь. Тут по классу пролетают ш е п о т к и и смешки. Приподнимаю подбородок, сердце подпрыгивает к горлу, а тепло, вопреки всем доводам рассудка, разливается по груди. Разве это букет? Ухмыляется Мироненко, потеснив Хаванского. Илюша сегодня тоже п р и н а р я д и л с я аккуратная укладка на темных волосах, серый пиджак, а под ним черная рубашка. И только деревянный медвежонок, болтающийся на шее, напоминает о том, какой обалдуй передо мной на самом деле. Обалдуй, который держит в руках огромный букет из разноцветных тюльпанов. упакованных в белую тонкую бумагу, салой лентой вокруг стеблей. Вот это букет, говорит он, глядя мне в глаза и вытягивает руки. Кончики моих пальцев покалывает. Слов нет. Это что мне? Он с ума сошел? С п р а з д н и к о Малиса, ласково произносит Илюша, вручая мне цветы. п р и ж и м а я их к груди, все еще пребывая в абсолютном замешательстве. Сладкий запах щекочет нос и забивает легкие ароматом весны. И Мироненко пользуется моей заминкой, наклоняется и шепчет на ухо, о б д а в а я кожу дыханием, будто ласковый ветерок. Надеюсь, пунктов в твоем списке стало поменьше. Пов, Лола. По торговому центру разносится веселая мелодия. И я не произвольно пританцовываю в такт. Пусть мои мысли сейчас далеко не радужные, устоять на месте не получается. Хочется хотя бы ненадолго оставить все переживания и отлично провести время. Моя любимая шопинг-терапия. Я, Лера и Алиса поджидаем Влада, который уже несется нам навстречу с картонным стаканчиком кофе в руке. Дядя так разорялся по телефону, когда я сообщила ему, что после уроков Лера отвезет нас в ТЦ. Думала, что сейчас вылезет из трубки и придушит меня. Очень уж ему хотелось тоже поучаствовать в выборе нарядов для школьных танцев. Представляю, что он нам устроит перед выпускным балом. Склонившись к Алисе, говорю я шепотом: если из-за репетиционного весеннего такой скандал учинил. Алиса кивает и улыбается. Но что-то мне подсказывает, что мысленно она сейчас точно не с нами. Может, думает о том, что произошло сегодня в школе? После такого букетища, который подарил Илюша, мы все остались в смятении. Еле до дома тюльпаны дотащили. Букет поставили на самое видное место в зале в белую пузатую вазу. В комнате теперь витает запах весны. Цветы, конечно, просто невероятной красоты, но после такого поступка мне хотелось выловить Мироненко и припереть его к стенке, чтобы выяснить, что он задумал. Ведь это настоящее признание при всех. Но поговорить с Ильей не получилось. Наша футбольная троица, как обычно, была неразлучна, а подойти к Мироненко, когда рядом находился Кирилл, я так и не решилась. И все-таки Илье нравится Алиса, как я и думала, а Алисе нравится Илья. Скорее всего, невозможно игнорировать их взгляды в сторону друг друга. Пусть они наверняка и считают, что никто ничего не замечает. Но кажется, что Алиса совсем не рада такому шикарному букету. Да и я не могу понять, что в голове у нашего к а й ф о л о м а А как же его девушка? Нет, все-таки нужно вывести Илю ь на чистую воду и устроить допрос пристрастием, что он задумал. Я люблю Мироненко, но если он обидит Алису, хотя Илюша неплохой, это не Ваняхованский со своим гаремом. Но я и про Кирилла думала, что он честный и верный. Боже, как все сложно! Поверить не могу, что вы собрались на шоппинг без меня. Вместо приветствия начинает возмущаться Влад, при этом поочередно крепко обнимая нас. Где вы еще найдете бесплатную консультацию профессионального стилиста? «У, У, это точно на весь день. Снова склоняюсь я калисе. Зато будет шикарный отмаз, никуда в итоге не ехать, потому что мы из-за Влада точно опоздаем. Я вообще-то все слышу. Поворачивается ко мне Влад и Алиса, поправив очки, наконец искренне смеется. Нет, сегодня она точно какая-то совершенно потерянная. Следующие полтора часа мы перемещаемся из примерочной в примерочную под бесконечные комментарии Влада. И если чувство Алисы он еще щ и д и т давай т о и мягкие советы, то со мной как обычно не церемонится. К моему стилю дядя всегда очень строг, считая, что я его продолжение. У меня совсем нет настроения идти на весенний бал, особенно после того, как представлю Наташу и Кирилла в одном зале. Но выбирать наряды мне нравится. а л и с а перебирают одежду на рейлах не с таким энтузиазмом, как я, и в полухо с л у ш а е т ж у ж ж а н и е Влада. Лера более заинтересована в происходящем, чем ее дочь, и искренне спрашивает совета по поводу найденного на распродаже жакета. И все-таки моя рука снова тянется к темным оттенкам. На яркое совсем нет настроения. Взгляд падает на очередное черное платье, в меру о в е р с а й с в пол. Под шумок скрываюсь вместе с вешалкой в одну из примерочных, а когда отдергиваю тяжелую занавеску, тут же нос к носу встречаюсь с Владом. Он оглядывает меня таким придирчивым взглядом, что мне хочется спрятаться обратно. Ты похожа в нем на батюшку, констатирует Влад. Повернись. Я послушно поворачиваюсь спиной и Влад двумя пальцами вытягивает этикетку с составом: 55% п р о ц е н т о в вискоза, 42% процента полиэстер, 3% процента эластан. И это за такую цену? Одна синтетика? Что здесь цена о б р а з о в а н и е м Они с задницы на к а л ь к у л я т о р сели. Мне нравится. Из упрямства говорю я, хотя в черном чувствую себя неуютно. Влад качает головой и покидает примерочные. Возвращается спустя мгновение с заранее подготовленными платьями. О, отдержи, на твой рост. Красиво будет к а р и м глазам и с в е т л м в о л о с а м Но мое настроение... Настроение вдовья, я понял. Вздыхает дядя, и в его глазах я вижу сочувствие и даже тревогу. Но это платье не ты, Лола. Не предавай себя. Я вздыхаю и забираю у Влада платье. Голубое, которое отлично садится по фигуре и правда выглядит волшебно. Я сразу начинаю продумывать образ. А что, если еще подвести глаза синим карандашом? Кириллу наверняка понравится. Последняя мысль посещает меня по привычке, и я тут же с е б я одергиваю. Интересно, когда это прекратится? Когда я смирюсь со случившимся? Но от голубого платья я и сама в восторге. Долго кручусь перед зеркалом, теряя счет времени, а когда выглядываю с примерочной, чтобы показаться Владу, обнаруживаю только Леру. Она немного растеряна, да и я тоже. А остальные, начинаю я, Алера тут же заканчивают. Они ушли в соседний магазин. Влад там что-то присмотрел для Алисы. Ммм, мычу я, отворачиваясь к зеркалу и продолжая разглядывать свое отражение. Лера стоит за моей спиной. Лола, какая ты красавица, говорит она. Спасибо. Смущенно улыбаюсь я. Это платье красиво подчеркивает изящную линию шеи. Попробуй поднять волосы. И я послушно собираю волосы в пучок. А если их заплести? Немного подумав, предлагает Лера. а л и с я ты такие красивые косы делаешь по утрам. Самой себе плести у меня никогда не получается. Вздыхаю я, поэтому я ношу эти косы спереди, где руки достают. Тогда Лера пододвигает мягкий пуф и указывает мне на него. Ее глаза озорно блестят. Присаживайся, приглашает она. Я послушно плюхаюсь на пуфик, и Лера осторожно собирает мои волосы, наблюдая за процессом в отражении зеркала. Перед школой мне никогда не заплетали косы, поэтому привычный для многих девчонок утренний ритуал был мне не знаком. Но это приятно. Вроде ничего необычного, но при этом я испытываю странное волнение, будто происходит какое-то таинство. Или просто я люблю придавать значение самым обычным вещам. За этим занятием нас и застают Влад с а л и с о й Вы до сих пор здесь? Врывается в просторную примерочную Влад. оглядывает меня с ног до головы и теперь одобрительно кивает. Вот другое дело, з а я ц ты невероятно хороша. А мы Алисе такую рубашку нашли. И с т е ц е м мы выходим, загруженные пакетами. Каждая из нас еще и букетом цветов, которые подарил Влад. Перед выходом мы успели заскочить в ювелирный, где дядя купил нам с а л и с о й п о тонкому с е р е б р я н о м у браслету с подвесками буквами. А для Леры дядя приготовил особенный подарок. Заранее заказала редкую кулинарную книгу, которую нельзя было найти в нашем городе. Лера как-то упоминала о ней в разговоре, и теперь была удивлена и очень тронута, а я испытала гордость за Влада. Он всегда с вниманием относится к таким мелочам. Но есть у дядюшки и один минус: он всегда забывает свое место на паркинге, и вот мы уже несколько минут блуждаем по подземной парковке между чужими машинами. В л а т и л е р а обсуждают наш совместный завтрак, который приготовил папа. Дядя от этой информации в полном шоке. А у нас с Алисой остается время обсудить сегодняшний вечер. Ну что, поедем? Негромко спрашиваю я, прижимая к груди охапку цветов. Надеюсь, в доме хватит вас для всех букетов. Когда я была одна, 8 марта не было таким масштабным. Думаешь, там будет что-то интересное? С сомнением откликается Алиса. Думаю, нет. Искренне отвечаю я. Но в л а д очень расстроится, если его труды окажутся напрасными. Это как если бы крестная фея п р и в о л а к ламы шей, хрустальные туфельки и даже тыкву, а Золушка решила отсидеться дома. Алиса улыбается. Это точно. Времени на сборы мы потратили достаточно. Можно заехать ненадолго, показаться всем и сразу с л и н я т ь Предлагаю я. п о й д ё м вместе? Думаешь, плохая идея? Совсем нет. Вдвоем не так страшно. Добавляет Алиса, и мы многозначительно переглядываемся. Актовый зал украшен бумажными цветами, вырезанные из картона пышные пионы, тюльпаны и неизвестные мне полевые цветы. Из-за мягких желтых софитов кажется, что все вокруг одето в солнце. На улице слякотно и моросит неприятный липкий дождь. А в нашем актовом зале почти май. Мы с Алисой приезжаем к концу официальной части, когда на сцене приглашенный ведущий торжественно объявляет начало танцевальной программы. Я давала себе обещание одержаться и все же первым делом высматриваю в толпе Кирила. л Миньшов стоит в компании Вани. На парнях одинаковые белые рубашки и школьные брюки. Боже, как Миньшову идет эта рубашка! В своем образе я тоже чувствую себя на все сто, и, вероятно, будь мы парой, прекрасно бы смотрелись вместе в этот вечер. Но увы. Пока разделимся, спрашивает Алиса, отвлекая меня от грустных мыслей. Разделимся? Растерянно откликаюсь я. Забыла телефон в пальто. Кирилл в этот момент поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. щ е к а м тут же становится жарко. Мы оба одновременно киваем друг другу. После признания в сквере и странного разговора по телефону мы больше не избегаем друг друга в школе, но и не общаемся. Совсем. Ваня оглядывается, направляется в нашу с Алисой сторону. Кирилл остается стоять на месте, прислонившись к стене. Я машинально обнимаю Ваню и продолжаю наблюдать за Меньшовым. Вот к нему подходит наш одноклассник Слава Владимиров, и Кирилл в разговоре с ним поворачивается ко мне спиной. Лишь тогда я наконец выдыхаю. Я будто не слышу ничего вокруг. В голову так и лезут мысли о Кириле л и нашем прошлом. Первые пару песен я пропускаю. Алиса, куда т о пропадает? Неужели так долго можно забирать телефон? А вот Кирил, л как на р о ч н о мозолит глаза. Он сидит в одном из двинутых к стене кресел, а я стою рядом со сценой. Гремит музыка, и между нами двигаются одноклассники и ребята из параллели. Нас разделяет почти половина зала, но все-таки периодически мы выискиваем друг друга в толпе, а затем оба отводим взгляды. Когда ведущий объявляет белый танец, я замечаю, что Кирилла в кресле больше нет. Как-то я его упустила из виду. Тогда меня вдруг охватывает странная паника. Где он и с кем? Я видела Борисова в зале. Не хватит же и наглости пригласить Кирилла при всех. Пусть другие в курсе, что мы расстались, но о причине этого расставания знать всем не обязательно. От внезапного волнения даже т о ш н о т а подступает к горлу. Мне хочется, как в кинотеатре при просмотре фильма ужасов закрыть глаза ладонями. Я ищу в з г л я д о Малису, но ее нигде нет. Тогда отхожу от сцены и поспешно направляясь к выходу из зала. Ура! Уже п р о д е л а наполовину пути, я еще не увидел а ничего, чтобы меня расстроило. Но покинуть зал незамеченно не получается. Достигнув середины танцпола, я врезаюсь в Ваню, а он аккуратно поддерживает меня за талию, чтобы я не навернулась. Лола, ты уже уходишь? Громко спрашивает он, выглядит Ваня при этом обеспокоенным. Все нормально. Да, вроде бы. Хриплым голосом отзываюсь я, б о я с ь смотреть по сторонам. Ты слышал? Объявили белый танец. И я п е р в ы й обхватываю Ваню за шею. Хованский явно теряется, но все-таки начинает вести меня в танцы, а я утыкаю с ь носом ему в грудь, стараясь не смотреть по сторонам. Боже, зачем я пригласила его на танец? Чувствую, как напряжены мышцы парня под рубашкой, но мне не хочется сидеть в стороне как п о с л е д н е й дури, если Кирилл вдруг будет с кем-то танцевать. И зачем я вообще приехала сюда? Думала, смогу взять себя в руки и делать вид, что мне все равно, но это оказалось так сложно. Сейчас Кирилла в зале нет. Тогда к чему этот спектакль с моей стороны? А если бы мне навстречу попался Илюша, а не Ваня, хотя Мироненко я сегодня вечером еще не видела, но рискнула бы я пригласить его на танец. И тут же перед глазами встает печальное лицо Алисы. Нет, между этими двумя явно что-то происходит. И мне не хотелось бы. Лола, склонившись ко мне, спрашивает Ваня. Точно все окей. Ты странная. Все в порядке. Надеюсь, мы танцуем не для того, чтобы Кирюха ревновал. н а ч и н а е т Вани, я понимаю, что он попал в цель. И мне неприятно это осознание. Нет, я не хочу играть в кошки-мышки. Я должна отпустить Кирила л раз и навсегда, иначе это сведет меня с ума. А Хованский своей проницательностью почему-то сильно злит. Мы танцуем, потому что я от тебя без ума. Говорю резко я, подняв голову и посмотрев Ване в глаза. Хованский от моего признания явно растерян. Тогда он начинает неуверенно. Лола, дело в том, что я, но я прикрываю ему рот ладошкой, чтобы он не наговорил лишнего, и выглядываю из-за плеча. Я чувствовала, что он сейчас здесь. Кирилл вернулся в зал и теперь пристально смотрит на нас с Хованским. И я, словно обжегшись, резко убирая л а д о н ь от Ваниного лица. Хованский, проследив за моим взглядом, оборачивается и, кажется, напрягается еще больше. А Кирилл молча поднимает руку и демонстрирует мне ключи. По яркому красному брелоку я опознаю, что они от машины отца Меньшова. В Следующий раз договорим. Бросаю я Ване и направляюсь в сторону выхода. Пробираясь сквозь танцующих, прохожу мимо Меньшова и первый покидаю актовый зал. Тяжелые большие двери за моей спиной с шумом закрываются. Направляясь к гардеробу, я слышу, как музыка на несколько секунд становится громче, и двери снова хлопают. Мне даже не нужно оборачиваться. Я знаю, что это Кирилл. Вечерний мартовский воздух пропитан влагой и сыростью. Со стороны актового зала из приоткрытого окна слышится музыка и громкий смех. Я выбегаю в туфлях, не успев переобуться после танцев. Кирилл, поддерживая меня под локоть, помогает спуститься с крыльца. Взявшись за руки, мы быстрым шагом направляемся в сторону машины, припаркованной за воротами школы.